Глава восьмая Тереза готовила кофе на кухне, тянула время, если уж Захар так велел. Выложила на поднос свежие булочки, пирожные, любимые конфеты крестного, поставила три кружки, сахар, молоко. Кофе сварился. Тереза полистала журнал, покопалась в телефоне, поплевала в потолок. В общем, честно просидела 40 минут и уже собралась вернуться к мужчинам, как на кухне появился Захар как обычно серьезный но не хмурился уже радость тереза улыбнулась и ближе к парню тарелочку с пироженкой подвинула и кофе в его любимую кружку налила черт на стул не присел остался стоять напротив девушки опираясь о стол я смотаюсь в город по делам сообщил черт отпивая кофе из кружки вернусь как получится тереза кивнула не хотелось его почему-то отпускать но если нужно что ж пусть едет черт кружку в сторону отодвинул и ближе к заразе подошел присел на корточки руками ее коленки погладил я тебя очень прошу он заглянул в ее глаза никуда не выходи пусть с тобой кто-то постоянно будет даже если на качеле идешь и в комнате не сиди одна я все поняла вздохнула зараза поняла она черт криво усмехнулся и по щеке девчонку погладил — Мало понимать. Нужно еще и сделать. — Честное слово, — пообещала зараза, — никуда не выйду. Буду сидеть в доме, смотреть телек. — Приеду, проверю, — кивнул черт. — В случае чего накажу. — Обещаешь? — Тереза улыбнулась улыбкой искусительницы. — Чертовка! — выдохнул черт и прижался к ее губам. Черт уехал, раздав указания охране. В доме остались Тереза, Ждана, Ящер и Макс. Захар настоял, чтобы старички тоже никуда не влезали. Первые два часа Тереза была спокойная, порисовала с братом, поиграла в карты с крестным, посекретничала с мамой и постоянно уговаривала себя, что все будет хорошо. Ближе к вечеру начала немного нервничать, за что получила от крестного нагоняй, а от отца тяжелый взгляд. А потом и вовсе поддалась панике, когда на пороге дома появился рыжий, один. Где он? проговорила Тереза, сжимая руки в кулаки, чтобы пальцы так сильно не тряслись. Рыжий смотрел куда угодно, только не на нее. Зараза увидела, что отец с крестным одеваются, и тоже схватилась за свою куртку. Остаешься дома!» — грозно приказал ящер и вышел вслед за крёстным. Тереза заставила себя остановиться на крыльце. Обещала ведь. Рыжий скотина не сказал ничего. «Как Захар? Жив? Что с ним вообще?» К Терезе подошла Ждана. Они вдвоем стояли и смотрели, как мужчины садятся в машины. «Я не могу так, мам», — наконец сказала Тереза, когда машины скрылись за массивными воротами. «Я должна что-то делать». «Пойдём», Пойдем, тихо скомандовала Ждана и потянула дочь в кабинет отца. Закрыв за собой дверь, Ждана направилась к одной из стен, вдоль которых стоял длинный шкаф с книгами, рамками с фотографиями, статуэтками. Нажав на потайную кнопку, Ждана посмотрела на Терезу. Дождавшись, когда панель отъедет в сторону, женщина кивнула на сейф. «Открывай, шифры я не знаю», — скомандовала Ждана. «Это из прошлой, так сказать, жизни». Тереза, вздохнув, принялась подбирать комбинации. Мелькнула мысль, она так старательно пыталась скрыть свое тайное влечение, а о нем, оказывается, все знали. И мама, и черт. Спустя десять минут дверца сейфа с и щелчком открылась. Ждана поковырялась в его содержимом. Отыскала записную книжку в кожаном переплете и принялась ее листать. Тем временем Тереза стащила из тайного сейфа отца пистолет и запасные обоймы. «Вот, нашла», — сообщила Ждана. «Звоним одному человечку. Он нам живо всех найдет». По счастливой случайности нужным человечком оказался Юли Клешей. Тереза даже обрадовалась, что не нужно представляться, что-то объяснять. Телефонный разговор оказался довольно коротким. «Мне нужно найти чёрта», — коротко высказала свои требования девушка. «Убирать тоже сама будешь». Терезе показалось, что Леша издевается, но решила не поддаваться на провокацию всяких лесных элементов. «Мне он нужен живой и невредимый», — спокойно ответила Тереза, — «без единой царапины». «Тогда поторопись». Уже серьезно бросил Леший и назвал адрес. Тереза прихватила из сейфа деньги, сложила все в свой рюкзак и, обняв маму, помчалась на улицу. «Будь осторожной!» — крикнула Ждана вслед. Она боялась отпускать дочь и гадала, верно ли поступает, позволяя девочке лезть в мужские разборки. Но что-то подсказывало ей, что Терезе нужно там быть. Леший встретил девушку в оговоренном месте. Смерил изучающим взглядом, ухмыльнулся. «Держи!» — Тереза протянула пачку банкнот. «Я в курсе, ты благотворительностью не занимаешься. Мне нужен Черт и жорик. Первый невредимый, второй с пулей в башке». «Какие мои грозные!» — хмыкнул Юлик и пистолет ей протянул. Тереза проигнорировала столь щедрый жест, а взяла свой. Обойму сунула в карман, а рюкзак на плечи забросила. Крадучись, молодые люди направились к заброшенному полуобрушенному зданию. Приложив палец к губам, Леша велел Заразе молчать. Девушка послушно кивнула. Парень осторожно пробрался вперед, бесшумно убрал охранника, появившегося в дверном проеме, махнул Заразе, подзывая ближе. Где-то там на втором этаже, зашептал Леший. — я уберу охрану, ты Жорика и Валим. А Захар потребовала от ответ. Не знаю. Леший посмотрел на девчонку, и нахрена он потащил ее с собой? Рассказать, что видел, как парни Жорика притащили черта сюда или нет? Да только ему истерик не хватало, если черта все же успели замочить. Он бы и так справился сам. Да только девочка заинтриговала. И потом, уберет он Жору, его егерь потом везде найдет. А девчонку, глядишь, и не тронет. «Слушай, зараза», — тихо прошептал парень, — «если...» Истерик ты не услышишь, перебила его девушка. Пошли. Ну, зараза! усмехнулся Юлик и повел девчонку вперед. Охранников оказалось не так и много. Леша аккуратно и методично снимал охрану, а девчонка шла за ним по пятам. Осторожно шла, бесшумно. В какой-то момент Юлик даже забыл, что девочка за ним идет. Хорошая девочка подумалась Юлику. Недаром черт за нее трясется, такая одна на миллион. В просторном помещении второго этажа к потолку был прикручен крюк, на котором сейчас, связанный за руки, висел черт. Тереза глянула из своего укрытия. задержала дыхание. Не время. Они грохнут его, если она сейчас разрыдается. «Вон те мои!» — шепнул Леший практически беззвучно. «Отсюда в жору попадешь. «Легко!» — взяла Тереза себя в руки. «На три!» — прошептал Юлик. «Раз, два, три!» Леший выскочил из укрытия и выстрелил в парней. Тереза, вскинув пистолет, шла навстречу удивленному Жорику. Он потянулся к пистолету, не успел. Зараза попала в правое плечо. Мужчина пошатнулся, но устоял на ногах. Тереза шла, не переставая стрелять в живую мишень. Правое колено, левое. Жорик упал на землю. «Сучка!» — прорычал он. А Тереза, сжав губы, только ближе подошла. «Юлик», — спокойно проговорила девушка, не спуская с Жора пристального взгляда. «Живой», — сообщил Леший, снимая черта с крюка. «Помяли немного, в отключке». «Я все равно тебя отымею», — прошипел злобно Жора. «Кишка тонка», — спокойно заметила зараза и спустила курок. «Нельзя обижать ее черта. Она ведь и разозлиться может». Жорик повалился на пол, а Тереза рванула к черту. «Не место», — коротко бросил Леший видя, что зараза вот-вот разрыдается. Сейчас народ набежит. И если дочке ящера, возможно, егерь, испустит с рук труп Жорика, то мне нет». «Тогда валим», — решила Тереза, и под руку чёрта поднырнула. Леша перехватил Захара с другой стороны, и троица покинула заброшенное здание. Оказавшись в машине, Тереза принялась осматривать тело черта на предмет ранений. Кровотечений не было, пулевых отверстий тоже. «В больницу!» — скомандовала Тереза. «В нашу! заберем человечка и ко мне!» И пока Леший гнал до городской больницы, Тереза позвонила маме, коротко сообщила, что все в порядке. «Мам, скажи папе, что я Жорика убила!» — призналась Тереза. «Я не знаю. Может, нам из города уехать, чтобы егерь не достал?» «Папа все решит», — пообещала Ждана. «Как Захар?» «Я не знаю, мам!» Тереза поняла, что вот-вот разрыдается. Она уложила голову любимого на свои колени и аккуратно поглаживала его лицо, стирая следы крови. «Дышит, больше не знаю ничего». «Хорошо, дочь», — подбодрила Ждана. «Все будет хорошо». Зараза велела Лешему припарковаться на заднем дворе больницы. «Я схожу», — предложил Юлик, а Тереза не пошевелилась, только смотрела на черта молча и по лицу гладила. Леша отыскал нужного доктора, молча притащил его в машину. «Привет». Тереза только хмуро посмотрела на доктора Андрюху, не ответила на приветствие. Просто боялась, что сорвется. «Все ясно», — оценил ситуацию доктор. «Пересядь вперед». Тереза послушно сменила место. «Ребро сломано, второе тоже», — комментировал доктор осмотр. «Но, возможно, просто трещина. Кто его так?» Тереза только хмуро на мужчину посмотрела. «Все понял, не дурак», — спохватился Андрей. «Рентген нужен, на голове шишка, тоже бы посмотреть». У него котелок, конечно, сильный, но лучше исключить все повреждения сразу. Придется вам здесь отлежаться. В таком случае нам нужна незаметная и спокойная палата. Зараза посмотрела на Андрея. Девушка предполагала, пока расслабляться рано. Да, черта она спасла, но в любой момент могут появиться незваные гости и восстановить, так сказать, справедливость. Андрей вышел из машины, скрылся в больнице, а спустя пару минут появился в компании санитаров. Уложив черта на каталку, молодые люди скрылись в больнице. Спасибо тебе, поблагодарила Зараза Лешева, прежде чем побежать следом за чертом. На здоровье, едва заметно улыбнулся Юлик. Если нужно будет кого убрать, обращусь. Ладно, мы сработались. Угу, криво усмехнулась Зараза. Мечтать не вредно. Тереза убежала в больницу, а Леша помчался своей дорогой. А все-таки ладная девчонка у черта. «Точно, зараза!» Черту просыпаться совершенно не хотелось. Он видел такой красочный сон, и все было настолько реальным, что спать хотелось вечно. Захар никогда не думал о детях. Работа у него была неподходящей, да и девушке с ним опасно. Кому понравится постоянно быть в зоне риска? Чёрт сам же и ответил на свой вопрос. «Его, заразе!» Она не спасует перед трудностями, а наоборот, поглубже в них вляпается. Но это другой момент, это в реальности. А сейчас во сне он видел, как по песку к нему идет его зараза. Ее длинные волосы развивает ветер. Девочка улыбается и смеется, когда ее ног касаются легкие набегающие волны. Черт видел, она счастлива. И сам черт чувствовал себя счастливым, потому что смотрел на свою заразу. А она подошла к нему, руку его взяла и на свой круглый живот ладонью положила. И столько внутри черта поднялось чувств и эмоций, нереальное, просто сумасшедшее счастье, когда он понял, что внутри его любимой девчонки растет их частичка, одна на двоих. «Люблю тебя, моя девочка, моя зараза, родная моя!» Повторял черт во сне вновь и вновь. Но из тумана его настойчиво кто-то тянул. Не давал ему спать дальше. Черт пытался отмахнуться, поглубже окунуться в сон. Но тщетно. Словно ему назло кто-то поступал вопреки его желаниям. И вдруг черт понял. Только один человек может так настойчиво идти наперекор ему, черту. Он открыл глаза. Белые стены, капельница, неудобная кровать. Плотная ткань на окне, словно кто-то специально его занавесил. Сухость во рту. Но все это не мешало черту смотреть на свою руку. В его большой ладони лежала хрупкая ручка его заразы, сопящей сейчас у него под боком. Девочка сидела на стуле, а голову устроила на кровати. Ведь неудобно было, а все равно уснула здесь и никуда не ушла. Поганка! черт своими пальцами ее хрупкие пальчики сжал погладил тереза в миг проснувшись голову подняла сонно на его лицо посмотрела улыбнулась захарка прошептала зараза и черт увидел слезинку скотившуюся по ее щеке подняв руку вытер кто ты улыбнулся черт ты меня не помнишь прошептала тереза да нет почему же Черт рукой ее щеку поглаживал, помню. Просто моя зараза не рыдает по пустякам, а ты сырость развела. Сырость, повторила Тереза, и уткнулась лицом в одеяло. Девушка пыталась сдержать рыдания, но они рвались наружу, вытесняя страх и все скопившиеся за последние сутки эмоции. За сутки, когда она ждала, что захорочнется, а он все медлил, не просыпался. Черт девушку к себе прижал и по волосам поглаживал, а Тереза цеплялась за его одежду и руки никак не могла разжать. И только когда слезы иссякли, на свое место вернулась. Вовремя пришел доктор, осмотрел пациента. Андрюх, да все в норме, отмахнулся черт, не спуская глаз заразы. Она тихонько стояла в сторонке и старалась не смотреть на него, черта. Доктор вышел, оставив молодых наедине. И только черт надумал задать пару вопросов, как в палату открылась дверь. Зараза словно струна натянулась и в карман рукой юркнула. А потом девчонка расслабилась, увидев, как на пороге появились батя с ящером. За их спинами маячил рыжий. «О, да мы вовремя!» — криво улыбнулся батя. «Проснулся, спящий красавец!» Черт криво усмехнулся, сел и ноги на пол опустил. Тут же к нему зараза подлетела. «Тебе нельзя еще!» строго проговорила и не позволила встать черт только глянул на нее снизу вверх и губы поджал не привык он быть слабым да только огорчать девчонку не хотел только только успокоилась черт лег зараза тут же устроилась на стуле и своей ручкой его ладонь накрыла черт пальцы свои с ее переплел и сжал осторожно на отца посмотрел на рыжего почему то взгляд ящера он избегал Да не почему-то, а по весьма понятной причине. Не одолел Жорика, а стоило. Сглупил, когда парней ждать не стал, а к Жоре на стрелку сам поехал. Хотел быстрее все провернуть, а вышло вон как. Жив остался, значит, успели парни. Хотя последним воспоминанием черта была рожа Жорика и развалины, куда его притащили, чтобы пристрелить. «Успели, значит», — утвердительно сказал Чёрт и на Рыжего посмотрел. «Нет», — друг обосновался у окна, подпирая стену плечом. «Не успели, поздно приехали». «Когда к нам Рыжий заявился с новостями, что они умудрились тебя потерять», — приступил к рассказу Чертинский-старший, — «мы метнулись к егерю». Чёрт, наконец, посмотрел на ящера. «Значит, вмешался». — Егерь Жорика вызвонил, — продолжил говорить батя. — Пригрозил. Велел тебя не трогать. — Ну, ты же знаешь Жору. Не послушал. Мы адрес пробили и за тобой. — А когда причалили, увидели, что ты и сам совсем справился. Макс вынул из кармана фотки недавно убиенного Жоры. Черт мельком взглянул и с недоумением на отца посмотрел. — Только егерь пока не очень доволен, что ты его цепного пса замочил. — Криво усмехнулся Макс. «А здесь я как?» — спросил чёрт. «А так?» — Макс махнул в воздухе рукой, словно волшебной палочкой. «Бац! И ты уже чудом оказался в больничке, перевязанной и под системой. Да, Тереза?» Зараза на посмотрела и взгляд на пол опустила. «Сейчас, кажется, начнётся». «Тереза!» «Началось!» Девушка на чёрта посмотрела удивлённо, оскорбленно, ресницами хлопнула. «А что, Тереза?» Поинтересовалась она. Черт на фотографии еще раз посмотрел. Жорик валялся на полу, весь в крови, а аккурат в центре лба кругленькая дырочка с запекшейся струйкой крови. Я тебе велел дома сидеть. Черт казалось закипал. А я и сидела. Ты на ноги подскочила и руки на груди скрестила. А вообще ты сам виноват. Хотел жоры честных разборок, а сам говорил, что Жорик гнида, а не человек. «Сам попер на него. Вот и не жалуйся!» «И как ты там оказалась?» Уже спокойнее поинтересовался чёрт. «Ведь права она. Всё верно говорит. Сам виноват. Вот только снова она под пули из-за него подставляется. Не делай это!» «Фиг тебе, а не рассказ!» — обиженно проговорила Тереза и ещё дальше от кровати к стенке отошла. «Иди сюда, малявка ты моя бестолковая!» — оттаял чёрт, Да только зараза не хотела усмирять свои обиды. «Сам ты бестолковый», — ответила девчонка, но спустя пару секунд все же вернулась на свой стул рядом с чертом. «Рассказывай», — тихо потребовал черт и рукой ее ладошку накрыл. «Не хочу», — отмахнулась Тереза. «Конечно, не хочет», — наконец подал голос ящер. «Мой сейф распотрошили, совести совсем нет, и этим женщинам я посвятил всю свою жизнь». «Иждана участвовала!» — не поверил черт. «Бери выше!» — недовольно скривился ящер. «Мама у нас инициатор!» Черт хотел задать очередной вопрос, не успел. Дверь в палату открылась, и на пороге появился егерь с неизменной тростью в руках. «Ну, здравствуй, здравствуй, черт! Егерь тростью о пол палаты стукнул, и ему тут же один из его людей стул подал. Старичок уселся и на лежавшего в кровати черта посмотрел. Приболел, смотрю. Простыл, спокойно ответил черт. Егерь с черта на Терезу перевел взгляд. Ты лечи его, птичка, совершенно серьезно сказал Егерь и, кажется, даже подмигнул ей. Ладная у тебя, девчонка, ящер получилась, ладная. Ящер промолчал, а Егерь поднялся на ноги. — На мать все-таки сильно похожа, — поджимая губы, закончил егерь. — Ладно, пора мне. Егерь на ящера посмотрел, а сам к черту обратился. — Ты, черт, цени девочку, — словно приказал егерь. — Смотри, чтоб не расстраивалась. А то после ее расстройств у моих людей по пять пуль в брюхе. Егерь направился к двери. За все его пребывание никто, кроме него, слова не произнес. Все только слушали. И уже на пороге, когда егерь оглянулся, словно проверяя, все ли на местах, ящер тихо проговорил. «Спасибо, дед Толь». Егерь только кивнул в ответ, взглядом по занавешенному окну скользнул и тростью в него указал. «Снимите!» и уже в коридоре пробормотал. «Ладная птичка невеличка, ладная!» «Пять пуль в живот?» — переспросил черт, глядя на Терезу. Палата опустела, отцы удалились, пообещав навестить позже вместе со Жданной Филиппом. Рыжего черт отправил отдыхать. Заразу тоже пытался. Да девчонка не собиралась никуда уезжать. Упрямо молчала и на любые приказы, просьбы, уговоры отвечала убийственным взглядом. Черт решил не тратить нервы и силы. Пусть остается. Тем более ему спокойно, когда видит ее рядом. Враки, все внимание заразы, сосредоточилась на маникюре. Свои ногти она изучала просто с маниакальным интересом, лишь бы не смотреть в требовательные и недовольные глаза черта. «В живот ему я не стреляла». «А куда стреляла?» — не унимался черт. Он уже смирился, что в последнее время из всех серьезных передряг его спасает зараза. А ведь наоборот должно быть. И это злило, но и подкупало. Лезет за него и в огонь и в воду. Вот такая у нее неуемная любовь. «Точно хочешь знать», — грустно поинтересовалась Тереза и все же взглянула на черта. Тот промолчал, просто ждал рассказа из первых уст. «Сначала в правое плечо», — вздохнула зараза. «Но он сам виноват, за стволом полез. Потом в левое. А потом я тебя увидела и...» Зараза замолчала, взгляд в сторону отвела. Она еще четко помнила, как черт висел на том крюке. Весь в крови и без сознания. Черт рукой ее холодные пальчики сжал, К себе притянул. Тереза хотела возразить, А он только устроил заразу рядом с собой на кровати И по волосам погладил. И все так же молчал. И разозлилась, продолжила зараза. В правое колено, левое. Он упал и кричать начал, Что все равно до меня доберется. А он меня пугал. Взгляд у него такой мерзкий. В общем, я испугалась. И пятая в голову, пока Юлик тебя снимал». «Юлик, значит», — усмехнулся черт. «А кто же еще?» — вздохнула Тереза. «Ты могла бы и послушаться дома отсидеться», — напомнил черт. «Конечно», — вспылила зараза. «Мы с Лешем едва успели». Жорик уже почти всех людей на улицу отправил, чтобы свидетелей меньше было. «Я не могла дома сидеть! Не могла! Понимаешь?» «А если бы у вас с Лешем не вышло ни хрена?» — вкратчиво спросил черт. — Думаешь, Жорик бы тебя пожалел? — Сомневаюсь, что ящеру бы такое понравилось. Или матери твоей. — Я тебя спасала! Тереза повысила голос и из рук черта все-таки высвободилась. Начала по комнате ходить, словно ей места было мало. — Но не такой ценой! Черт тоже начал злиться. Вот ведь неугомонное создание! — А какой тогда? — психанула Тереза. — Я жива, ты тоже, побитый, правда. Но это пустяки. Зато ты живой, со мной рядом. А вот если бы я дома отсиделась, не успела бы. Я не смогла бы без тебя, понимаешь?» Тереза к окошку отошла и спиной к черту встала. За окном теплый летний вечер. А она ведь хотела съездить на отдых. С Захаром. Расслабиться. Забыть это все. «Я не знаю, как жить, если вдруг тебя не станет», — тихо призналась Тереза. Слезы в ее глазах мешали смотреть на улицу. Но она не торопилась их стирать. Просто стояла спиной к черту, а крупные капли катились из ее глаз. «Я бы смогла пережить уйди ты к другой. Смогла бы, но только не это. Я не могу. Не знаю, как». Зараза не слышала, как черт осторожно встал с кровати и подошел к ней. Остановился, руками за плечи ее обнял, лицом в волосы уткнулся. Она не стала возражать и ругать его за то, что поднялся. Она просто стояла, спиной чувствуя тепло его тела, и руки своими ладонями накрыла, щекой потерлась, закрыв глаза. «Я тебя люблю», — тихо с нотками хрипотцы в голосе произнес Захар, и губами к ее волосам прижался. «Люблю». Тереза всхлипнула и улыбнулась. — Мне каждый раз нужно плакать, чтобы ты сказал, что любишь меня. Наигранно весело поинтересовалась Тереза. Черт улыбнулся, чуть раскачиваясь, словно баюкая заразу в своих руках. — Пока не решил, — ответил он. — Чёрт лысый, — мягко пожурила Тереза. — Зараза моя, — в тон ответил Захар.